Что за ночь с памятью случилось? Что за ночь с памятью случилось? Снег выпал, что ли? Тишина? Душа забвенью зря училась, Во сне задача решена. Решение чистое, простое, О чем я думал столько лет? Пожалуй, и вставать не стоит. Ни тела, ни постели нет. Минтона, 1938 год.